Глава третья. Кафе Андромеда. Даже не читая вывески, издали можно было легко догадаться, где находится кафе Андромеда. Возле его стеклянно-алюминиевой двери виднелась изрядная очередь, но не уныло-неподвижная, как обычно перед открытием магазина, где малыми дозами по утрам продают какой-либо дефицитный товар. Эта очередь веселая, говорливая, беспрестанно пульсировала, передвигалась, с непостижимой быстротой, иногда превращаясь в комок. Значит, для кого-то в этот момент открывалась заветная дверь. Александр замедлил шаги, стеснительно поворошил волосы, наползающие на воротник. Подумал с безнадежностью. «Куда тут? Вон как рвутся. Вечером разве попадешь в молодежное кафе? Володя с римой и то, наверное, не сумели попасть» пошли куда-нибудь в ресторан. Но все же порядка ради и для очистки совести решил немного потолкаться перед дверью. Авось. Ему частенько выпадали удачи именно таким образом. Смешно представить себе, но даже работу в Москве, и очень все-таки неплохую, он получил, зайдя к Стрельцовым домой, совсем на авось. В Сибирском финансово-экономическом институте, где Александр учился, Стрельцов Вообще-то специалист-электрик в то время читал курс лекций, также и по новой вычислительной технике. Там и познакомились, казалось, не слишком даже прочно. Потом Стрельцова отозвали в Москву, назначили заместителем директора специального экспериментального завода. А он, Александр Маринич, спустя три года получил свободный диплом и уж, конечно, не отказался от возвращения в родной дом. Зашел он тогда к Стрельцовым просто так, а вышел с запиской Василия Алексеевича в отдел кадров. Володя Мухалатов первые два курса политехнического института закончил совсем в другом городе. Потом каким-то образом сумел перевестись в столицу, в Бауманское высшее техническое училище, и диплом ему был выдан с назначением на Дальний Восток. Но аккумулятор необычайной силы, задуманный им в ходе работы над дипломом, с такой же необычайной силой, даже как будто вопреки желаниям Володи, заставил его остаться в Москве и оказаться на том же экспериментальном заводе в должности начальника одной из лабораторий. Все дело в том, что дипломная работа Владимира как раз и познакомила его со Стрельцовым. Тот консультировал Владимира. А позже именно он, Василий Алексеевич, отхлопотал его в Министерстве высшего образования и взял к себе на завод. Владимир говорил тогда, что это очень здорово. У Стрельцова будет еще чему поучиться и на заводе. Маринич тихонько вышагивал, заглядывая в струящиеся голубоватым дневным светом широкие окна кафе. Вообще-то, не дурно здесь посидеть за столиком в компании часок-полтора, потягивая через соломинку прохладный земляничный коктейль с пломбиром. Ну, с голодухи, если, так можно заказать и хорошую отбивную с хрустящим картофелем. Допустим, даже и со стаканчиком саперави, которая так нравится Володе Мухалатову. Сюда приходят поэты, читают еще не опубликованные стихи, а молодые композиторы и артисты выступают с новыми песенками. Отлично! И есть где потанцевать. Он вдруг остановился. Ну ты подумай, Володя с римой за крохотным столиком у самого окна на самом лучшем месте и только вдвоем. А в зале полным-полно, и у двери очередь становится все нетерпеливее и нетерпеливее. Ай да, Володя, вот это талант! Но как же войти? Он стукнул в окно. Владимир повернулся, сделал рукой успокоительный жест. Минуточку. И появился в дверях вместе с дежурным членом совета, таранящим себе путь красной повязкой на рукаве. Очередь возбужденно зашумела. Куда? Не пускать. «Мы тут стоим час целый, а этот не успел появиться и...» Владимир наклонил голову к плечу, элегически объяснил. «Товарищи, человек бегал домой за деньгами. Но случается же, забыли, оплатить надо, на стол все подано. Саша, проходи». Дежурный член совета с красной повязкой на рукаве пустился в сложные дипломатические переговоры с очередью. Усаживая Александра за столик, Владимир сочно от души захохотал. — Ничего, Валентина их успокоит. В любом деле нужна смекалка, Саша. Где инженерная, а где простая мужицкая? Думаешь, просто было столик этот занять? На лице у тебя полная растерянность. Что это ты? А-а-а, все еще поди в облаках, витаешь. Взял, как вещь, со стола руку римы украшенную тоненьким золотым колечком с рубиновой капелькой, и положил к себе на ладонь бережно осторожно стиснул пальцы александр иванович она во все посвящена и конечно с нами готова тоже на избранную борьбу а оружие журналиста ты сам знаешь какое это могучее оружие в такой борьбе даримочка она попыталась высвободить руку владимир отрицательно качнул головой весь подавшись к ней не сводя с ее лица пристального взгляда с минуту сидел молча «Прости, пожалуйста», — сказал наконец и разжал пальцы. Оглянулся на тесную эстраду, где в электрическом свете мерцал никель и перламутр, а барабанщик, раздувая щеки, слегка подпрыгивал на своем стульчике. «Не хочешь еще потанцевать? Превосходная музыка!» Рима отказалась, нельзя же подряд каждый танец, почти совсем без передышки. А маленький оркестр на эстраде играл что-то такое забавно веселое, быстрое, И молодая певица в глухом вязаном свитере так зазывно нашептывала в микрофон, что невозможно было оставаться бесстрастным. Не только людей от столиков, но словно бы занавеси от окон, как насосом, потянуло на пятачок перед эстрадой. Лихо выстукивали девичьи каблучки, пощелкивали перламутровые клавиши на аккордеонах. Никелированный саксофон квакал, как лягушка. «Люблю». «Хорошо», — проговорил Владимир. Напрасно ты отказалась, Римочка. Поднялся и, шаля, приплясывающей походкой, отправился разыскивать официантку. Тут же на столике у них появились три стакана того самого земляничного коктейля с пломбиром, о котором недавно с таким удовольствием мечтал Александр. Даже на сухое вино у римы сухой закон, с сожалением вздохнул Владимир. Но история доказывает, что жестокие законы неизменно оборачиваются против самих же законодателей. Римочка, у тебя муж будет горьким пьяницей. В кафе было жарко и душновато от табачного дыма, от позднего времени, от глухого свитера молодой певицы, кваканья, саксофона и тесноты танцующих пар. Лучше коктейля с пломбиром сейчас ничего нельзя было придумать. Управление разговором взял на себя полностью Владимир. Маринич искоса бросал взгляды на риму Всегда решительная, бойкая на слово, здесь она во всем охотно подчинялась Владимиру. Девушка не отличалась красотой. Узкое лицо, по-мужски раздвоенный подбородок и чересчур широкие брови обычно делали ее строгой и деловой, но в этот вечер она была совсем иной, сияла невидимым светом изнутри и время от времени, необъяснимо почему, вдруг заливалась глубоким, быстрым румянцем. Да у них, оказывается, любовь, и по-настоящему, не шутя, как говорится, на всю катушку, подумалось Александру. Он с Риммой не встречался всего лишь месяца полтора, не был в доме Стрельцовых. И вот гляди, какие в жизни девушки перемены. Ай да Володя! А между прочим, об этом молчок. Так, при случае, нечто неопределенное, вскользь ну что же ну что же и володя и рима не пустышки хорошая пара пожалуй чуточку самому даже завидно если тоже влюбиться так вот в такую бы только как рима да не успел или не сумел а володя и успел и сумел бухгалтеру вообще труднее чем инженеру что либо суметь вот инженер мухалатов так успел еще и именно об этом владимир сейчас рассказывал не подчеркнуты свысока, но все же с явной ноткой покровительственной иронии. Ладно уж, так и быть, непросвещенные. Ты послушай, Сашка. Послушай. А Римма, между прочим, так же, как и ты, сперва совсем не поняла, что значит практически увеличить электрическую емкость аккумулятора почти в пятнадцать раз. А ведь это не менее значительно, чем на пшеничном поле вместо одного колоса вырастить два. Александру вдруг захотелось поддержать девушку, повернуть хвастливые слова Владимира против него самого. «Ну, если ты и ей начал свои объяснения с такой же вот абстрактной фразы и длинной, как настоящие итальянские макароны, вполне естественно, что Римма ничего не поняла. Редактором научно-популярного журнала я бы тебя не назначил». Но рима оказалась в покладистее. «Не дошло до сознания», — согласилась она с готовностью. Хотя, журналиста, такая величина должна бы сразу ошеломить. Чего бы это ни касалось. Аккумуляторов, урожаев пшеницы, редиски, повышения КПД, уходящих уже на техническую пенсию паровозов. Решительно не понимаю другого. Почему Володя не хочет, чтобы я написала о его открытии статью? Почему не рассказывает никаких подробностей? Так только подразнил. Тогда для чего же? Во-первых, Римочка, я должен повторить, что это вовсе не открытие, — добродушно поправил Владимир. В Копернике, Колумбе и Фарадее я не гожусь. Фортуна, слепое счастье, под ручку со мной не ходят. Хорошо. И я повторю, пусть будет изобретение. Во-вторых, это и не изобретение. До Томаса Альвы Эдисона и даже до Ивана Ползунова я тоже не дорос. У Мишка слабоват. Ну хорошо, хорошо, пусть крупное рационализаторское предложение. Хм, а орацпредложение, Риммочка, может быть и маловато. Уж очень убого звучит. То, что я сделал, далеко от круглого дурака, но, увы, еще дальше от гения. Главное в том, что шуметь в печати пока не следует. Я ведь об этом сказал и тебе, и Сашке просто так, доверительно, по дружбе. Порадуемся все вместе. А насчет подробностей, дорогая, Ты не допытывайся. «Володя работает на экспериментальном заводе», — многозначительно напомнил Александр. Владимир задвигал плечами. «Ну, будто Римма не дочь заместителя директора, будто сама она не знает, чего нельзя, а что можно печатать о нашем заводе. Известным облачком секретности моя лаборатория действительно окружена. Однако мои аккумуляторы сейчас находятся вне этого облачка». — Дело совершенно в другом. — Римочка, не допытывайся. Я очень сожалею, что в телячьей радости своей проговорился. — К тому, что открыл или изобрел Володя, некоторые отношения имеет Василий Алексеевич, — объяснил Александр. «Папа — Папа? — спросила Рима. Ее широкие брови удивленно приподнялись. — Вот странно. Он ничего не рассказывал. Это для меня новость. — Сашка, ну а тебя-то кто за язык тянул? сердито спросил Владимир и показал ему кулак. «В какое положение перед Василием Алексеевичем теперь ты меня поставил?» «Но он же не считает существенным свое участие в этом деле. Ты мне сам говорил?» — возразил Александр, продувая соломинку. Плохо тянулся коктейль. И надо было как-то поправить свою оплошность, выручить Владимира. Но тот не принял его защиту. Основная идея, даже высказанная в общих чертах, хотя бы еще и студенту-дипломнику, никак не может быть несерьезной. Несерьезным быть могу только я. Рима сидела задумчивая, покусывала губы, словно бы сама делала какое-то сложное открытие. Понимаю, если папа подал или отдал какую-нибудь идею, он больше уже не станет ее считать своей и не станет рассказывать дочери, журналистке о том, что ему не принадлежит. Понимаю и узнаю папу. «Василий Алексеевич — скромнейший человек, это давно известно. Так же, как и то, что я — хвастливый болтун», — с досадой проговорил Владимир. «А я в таком случае обязана написать статью». Римма смотрела на него влюбленно. «Потому что ты, Володя, хотя и болтун, но тоже скромнейший человек». Владимир отрицательно покачал головой. Сказал и с жалостью, и с огорчением, и с упреком. «Да». Но будешь ли ты, рима достаточно скромным человеком, если станешь в своей статье восхвалять заслуги родного отца, о которых он сам, даже родной дочери, ничего не рассказывает, считая их, по-видимому, несущественными? И к тому же, будешь ли ты честной журналисткой, если, наоборот, об этом ничего не напишешь, а мысли своего отца щедро подаришь мне?» Заметив, что рима протестующе завертела головой, Он смягчил голос и добавил, совсем виновато Римочка, извини, я не стремился к такому ходу нашей дискуссии. Меня вынудил Маринич. Получилось грубо, неловко. Еще раз прости. Александр с готовностью принял упрек. Римме все же хотелось еще поспорить. Но тут оркестр заиграл какое-то по-особому печальное и нежное танго. Весь зал на минуту притих, заслушиваясь. Владимир вздохнул. «Кибернетика и электроника принесли нам невероятные скорости вычисления», сказал он, как бы накладывая свои слова на задумчивую мелодию танго. Лазеры фантастически уплотнили луч света. Транзисторы позволили упрятать в карман радиоприемник. «Да, куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Что поделаешь?» одержим неотвязным стремлением к повышению КПД электромоторов, аккумуляторов, ботинок на микропорке, всего на свете, включая самого себя, а главным образом собственный язык. Энергично провел рукой черту в воздухе, ставя заслон к продолжению этого разговора. И опять, с доброй завистью, Александр подумал о превосходном характере Владимира. Как бы то ни было, В какие времена не зарождалась бы начальная идея, и кто бы ни был автором этой идеи, но ведь то, что сделал Мухалатов, сделал все-таки именно он. И только благодаря его уму, настойчивости и вере в успех, новый аккумулятор вот-вот станет реальностью, суля огромные выгоды народному хозяйству. Не надо присваивать себе хотя бы капельку чужого, но нет необходимости и самому старательно уходить в тень. Что? Так и не встретиться на пути нового аккумулятора всевозможных препятствий, бюрократических рогаток. Во всяком случае, толковая газетная статья, даже общего характера, была бы сейчас вполне уместна и полезна. Только позаботиться о должном чувстве меры. Но Владимир решительно и бережно отстранил Римму и столь же решительно погасил вообще весь этот разговор. Молодчина. Аккумуляторы и все прочие КПД, давайте оставим в покое, — сказал Александр. Но в КПД человека все-таки разберемся, что это такое, и каким образом его можно повысить. «Человек — в мире самое главное», — сказала рима не сводя с Владимира преданного взгляда. И, следовательно, КПД абсолютно всех технических устройств — это в конечном счете КПД человека. — Люблю представлять Вселенную от нейтрино до метагалактики в единой неразрывной связи, где каждый пшик материи зависит от другого пшика, хотя бы удаленного от него на миллиарды парсеков. — Уже, как всегда, немного ерничая, — сказал Владимир. — И если бы мне удалось когда-нибудь повысить КПД бесконечности, пусть даже на 0,00, но все-таки повысить, я был бы тоже бесконечно счастлив как ноль-ноль-ноль от всего человечества и тех разумных существ, которые обитают в безднах Вселенной. рима прости, очередной треп, и не по твоему адресу. Ты очень удачно остановилась как раз на самом пороге. То есть? Мир, у тебя прозвучало размашисто, почти как Вселенная. Если это и в действительности было бы так, я перестал бы читать твои статьи. Володя для меня мир-образ. Поискала продолжение и сразу не нашла. Владимир не дождался, подверстал свои слова так, будто отодвинул риму плечом. Пространство, населенного человеками, ужасно умными, думающими, полными благородства и мало пьющими, с невероятным КПД, близким к единице. Точно? римочка не обижайся. А между прочим, эти самые человеки, Очень часто пьют и толкаются. Под потолком в разброс погасло несколько лампочек. Дальние углы погрузились в сумерки. Музыканты заиграли Чарльстон. По зеленоватому пластику пола зашмыгали десятки подошв. Владимир силой заставил риму подняться, втащил ее в зыблющийся людской круговорот на пятачке перед эстрадой и между столиками. Танцевал он со страстью, фокуснически работая ногами, скалил в простодушной улыбке крупные белые зубы, подмигивая Римме и веселым баском помогал саксофонисту, когда тот ставил особенно остренькие акцентики. Танцевал так, словно во всем кафе, кроме него и римы не было никого, совершенно не обращая внимания на то, что кого-то ударил локтем, кого-то резко толкнул спиной, кому-то неожиданно и сильно дохнул прямо в лицо. Оркестр поиграл недолго. Музыканты посмотрели на часы. Раскрасневшийся и словно бы даже раздавшийся в плечах Владимир, как ледокол, пробивал путь среди еще толпящихся пар. Провел риму к столику и заботливо усадил на место. Попенял Мариничу. — А ты все сидишь со своей соломинкой? Возле стола появилась молодая стройная официантка. Щеки у нее были бледные, на висках мелкие капельки пота. Устала, но очень приветливо она улыбнулась, предупредила, что через пятнадцать минут кафе прекращает работу, и попросила рассчитаться. Владимир ответил такой же усталой улыбкой, небрежно вытащил из кармана брюк, смятую в комок десятку, бросил на стол. Сказал девушке, как совершенно свой здесь человек. «А скажите, Ларисочка, если в течение пяти минут вы нам успели бы подать еще по чашечке кофе, «Ваш КПД повысился бы?» Лариса взяла деньги, отсчитала сдачу, опять улыбнулась. «По обязанности, только губами». «Хорошо, кофе сейчас принесу. А насчет КПД я не поняла. Что вы этим хотите сказать?» «Ну, допустим, как это отразилось бы на выполнении плана всей Андромеды и лично вашего плана? КПД — коэффициент полезного действия». «Три-то чашечки кофе? Хм, ерунду вы говорите». «Нет, ну а в принципе?» У Ларисы в глазах заблестели веселые дружелюбные огоньки. «Смешной вы всегда какой. Без шуток вы просто не можете. Если я и принесу, так только потому, что вы смешной». Она собрала со стола лишнюю посуду, ушла. Владимир проводил ее внимательным, сочувственным взглядом. «Вот тебе на», — сказал он. «Как раз иллюстрация к нашему разговору. Выходит, по логике, ее а на деле мой КПД сейчас увеличился. Выбил пальцами короткую дробь на столешнице. Замоталась сегодня Лариска, едва улыбнется, а то смеется всегда, звенит, как колокольчик. Обаятельная девочка. Но, между прочим, эта девочка уже мама. И сын у нее, Евгений Ларисович. Как говорится, такова жизнь. Но, Римочка, с этим чарстоном я тебя перебил. Развивай свой образ мира, свое представление о КПД человека. Она заговорила не сразу и как-то не очень охотно. Человек находится на работе, положенной ему семь часов. Там все рассчитано по нормам и проверено опытом. И если человек, допустим, сумел выполнить план на 200%, мы восхищаемся. Он, полагающуюся от него долю, внес в общее благополучие народа в двойном размере. Значит, по срокам он вдвое приближает и создание того, что мы называем материальной базой построения коммунизма. Владимир ее перебил. Чем чаще повторяется какое-либо слово, тем меньшую силу воздействия оно имеет. Прости, рима пожалуйста, продолжай, но, если можно, в интересах убедительности, избегай служебно-возвышенных формул и слов. Коммунизм — это не служебное слово и не ложно-возвышенное. «Оно такое, как хлеб, постоянное», — запротестовал Александр. «Как же нам и в наше время разговаривать, обходясь без этого слова?» Одна из десяти ветхозаветных заповедей гласила «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе». Подобная этой заповедь не помешала бы и нам. О коммунизме проще надо, проще. От формул людей начинает тошнить, — быстро и повелительно проговорил Владимир. Я только это имел в виду. Сам грешу формулами. «Постараюсь», — сказала рима и в голосе у нее зазвенела неожиданная злость. «Так вот, когда человек не выгоняет свои двести процентов, в остальное время, какой у него КПД? Люди пьянствуют». «Не все и не всегда пьянствуют», — вставил Владимир. «Или режутся в карты, в козла». «Не все и не всегда режутся в карты и в козла» не меняя тона, сказал Владимир. Ну или просто бесцельно, по проводят время, или говорят друг другу возвышенные слова любви, а потом по земле ходят усталые девочки-мамы с сыновьями, Евгениями Ларисовичами. Не все обыватели и не все девочки-мамы. Но я ведь и не обобщаю. Тогда не говори «люди», говори прямо «Володька Мухалатов» или «Сашка Маринич». А, кстати, семь часов повышать производительность труда, а все остальное время повышать свой культурный уровень и укреплять здоровье регулярным сном — это уже почти птицефабрика, где куриц кормят по графику, и по графику потом отрубают им головы. Нет ничего ужаснее однообразия, размеренного ритма, и нет ничего безрадостнее пути только в гору и в гору. Вальс, прекрасная музыка, ты же любишь гавоты, Но, черт возьми, за сотни лет и прекрасная музыка надоедает своим, в конечном счете, однообразием. Все роки, твисты, я согласен, музыкальная дрянь, но они встряхивают своей неожиданностью, лавиной новых звуков и ритмов, после чего и вальс снова становится приятным. А в гору подолгу вышагивать лишь тогда хорошо, если можно затем искатиться с нее вихрем, кубарем. На лыжах, на санках или на собственных ягодицах. И девочки-мамы не такие уж страдалицы. Ни государство, ни общество их не отвергают. А любовь у них, несомненно, была, пусть даже не возвышенная, а самая обыкновенная, и все-таки радостная. Нет-нет, КПД человека измерять следует только по сумме всех его движений, и вверх, и вниз, и по горизонтали. «Твой КПД явно превышает КПД римы Ты совершенно не даешь ей говорить», — сказал Александр. Владимир высунул язык, ударил по нему пальцем и молча поднял руки. «Я вовсе не собиралась спорить», — сказала Римма, и злость еще больше ломала ей голос. «Но теперь я обязана вступить в спор, и для этого нам придется начать сначала, потому что разговор у нас чрезвычайно перекосился». Лариса принесла кофе. Расставила чашечки, опять напомнила, что помещение закрывается. Владимир хитренько ей подмигнул. «Это ты, Ларисочка, нам разговор перекосила». «Что?» «Скажи, зачем мы сегодня пришли сюда?» Девушка устала, передернула плечами, салфеткой смахнула на поднос крошки. «Откуда я знаю? Попить, поесть, потанцевать и вообще провести время, отдохнуть, как и все». «Правильно». Золотые слова. «Именно, как и все». «Не знаю только, как у вас», — сказала Лариса. «А вот у меня, например, так лишнего времени совсем нет. Хоть бы в сутках было еще двадцать четыре часа. Дело всегда найдется». «Вам очень трудно живется?» — спросил Александр. «Почему трудно? Как всем, ничего не трудно. А только времени лишнего у меня нет. Ну, так, чтобы убивать его, как попало, лишь бы только убить». «Лариса, ты молодец, ты идеал, я тебя просто люблю», — сказал Владимир. «Понимаешь, без всяких шуток люблю». Она ушла, позванивая пустой посудой на подносе. Еще какая-то часть фонариков погасла. Стало и вовсе сумеречно. Оборвалась музыка. Аккордеонисты и саксофонисты принялись бережно укладывать свои инструменты в футляры. Эстрада теперь казалась странно большой и просторной. Гуськом потянулись к выходу пары. «Рима, продолжай!» На чем-то остановилась. Владимир с интересом рассматривал кофе, осторожно помешивая ложечкой. «Не обращай внимания на гаснущие огни. Мы можем выйти отсюда и в потьмах, и с самыми последними». Рима торопливо отпила несколько глотков и встала. «А я уже все сказала, даже наговорила много лишнего. Ты обиделась?» «Рассердилась?» Владимир оказался рядом с нею, задел нечаянно ногою столик, и кофе выплеснулось, зазмеилось черным ручейком. «Ну, прости меня, рима Действительно, я совершенно не давал тебе говорить, без конца была балаганил. Несчастье мое, язык. Завтра же отправлюсь к склефосовскому и попрошу, чтобы язык отрезали. Но я ведь знаю, и Сашка Маринич знает, о чем тебе хотелось поговорить». «Правильно». Человек должен быть прежде всего человеком, не в показателях выполнения плана его КПД, а в духовном устройстве, в чистоте и благородстве стремлений. Ведь так, рима Но ведь и мы с Сашкой сегодня перед лицом Москвы пообещали следовать этому правилу, истреблять неблагородство у самых его нор, и ты присоединилась к нам. Давай же в открытую. Володька Мухалатов перешел границы, трепался, как... И проявил пример неблагородства. Руби его. Зачем же так? Гордость. Знаешь, это несовременно. На все следует смотреть проще. Ну, позволь, я провожу. Ведь ты поедешь на свой двадцать третий километр. Да. Но провожать меня не нужно. Мне хочется побыть одной. рима просительно сказала Владимир. Ты будешь совершенно одна, гарантирую. Но я тебя все-таки провожу. Поверь, я не могу иначе никак не могу». Он повернулся к Александру. «Слушай, Маринич, иди спать, что ли? Я с римой поеду на двадцать третий километр». «Не надо», — сказала Римма. «Надо», — сказал Владимир. И повел ее под руку. Повел с той решительностью и свободной небрежностью, с какой он недавно пересекал на красный глазок светофора, гудящую моторами, падающую на него улицу.